Это еще вопрос, станет ли он скульптором, настоящим скульптором, а вот помогать таким, как Антокольский, как Поленов, как Репин, облегчать их путь, это он может и будет. Репин в тот год приехал в Абрамцево в начале июля со всей семьей и поселился в Яшкином доме. Приехал он в Абрамцево с заказом Третьякова написать портрет Ивана Сергеевича Аксакова. Заказу этому предшествовали события чрезвычайные, всколыхнувшие не только всю Россию, но и всю Европу. События касались Балканской войны, и Иван Аксаков сыграл в них особую роль. В статьях своих и речах, он ратовал за вступление России в войну на стороне Сербии и Черногории, в защиту восставших болгар. И на Западе появились даже такие утверждения, что девойна России с Турцией — дело рук Ивана Оксакова. Суждение это было весьма поверхностно, но доля правды в нем есть. Балканская война была выиграна славянами. По Сан-Стефанскому договору, Балканские народы получали дополнительные территории и вольности. Россия ликовала. В Петербурге строили триумфальную арку. Готовились к встрече победоносного воинства. Но торжество оказалось преждевременным. Англия, Австрия, Германия созвали Конгресс в Берлине для пересмотра Сан-Стефанского договора. Ход Конгресса был печален для России. И тут опять выступает от лица русской общественности Иван Сергеевич Аксаков. Речь, произнесенная им 22 июня 1878 года в Славянском комитете, была резкой, была переполнена упреками по адресу российской делегации в Конгрессе Горчакова-Шувалова и оканчивалась словами, которые можно было истолковать как обвинение, брошенное самому царю. Речь произвела впечатление необыкновенное, и не только в России. Иван Сергеевич передал ее на Запад, и ею зачитывались в Париже. Франции, перенесшей за несколько лет до этого поражение в войне с Пруссией, было не до того, чтобы интриговать против России. Больше того, там теперь России сочувствовали. Зато напечатанная в Берлине речь была немедленно запрещена, личным приказом Бисмарка. Все экземпляры ее изъяты. И хотя все знали, что царь недоволен результатами Конгресса, но острастки ради, чтобы неповадно было критиковать людей царским доверием обличенных, журнал «Гражданин», где была напечатана речь Аксакова, был закрыт на три месяца, а Ивану Сергеевичу Аксакову предложили покинуть Москву он удалился во Владимирскую губернию, в село Варварина, принадлежащей дочери поэта Тютчева Екатерине Федоровне. На другой дочери Тютчева, Анне Федоровне, Аксаков был женат. Через несколько месяцев, правда, царь разрешил Аксакову вернуться в Москву. Но пока что Иван Сергеевич был пострадавшим за правду и за честь славянскую. И вот в эти тревожные, и наполненные бурными страстями дни, начало июля, Третьяков заказал Репину портрет опального Фила. С этим заказом Репин и приехал в Абрамцево. Работал он в Абрамцеве в то много и плодотворно. Рисовал гостей мамонтовского дома, Мстислава Викторовича Прахова, который так привязался к мамонтовым, что стал как бы членом семьи. Рисовал племянницу Мамонтовых Танечку, Рисовал Сережину гувернантку Александру Антонну, Нарисовал всю компанию за чтением в красной гостиной, Написал маслом на лужайке на фоне леса Свою старшую дочь Веруню с букетом цветов. Портрет получился светлый и солнечный. Но главным интересом и Репина, и всех в Абрамцеве тем летом Были балканские события. Еще из Чугуева он привез картину «Возвращение с войны. Раненый солдат в родной деревне». Потом в Москве написал картину, изображавшую проводы хирурга Пирогова на Балканы. А когда война окончилась, написал еще одну вещь «Герой минувшей войны», которую в письме Третьякову, просившему уступить ему картину, называл просто «Солдатик». Но самые капитальные картины, связанные с волновавшей всех темой, Репин начал тем летом в Абрамцеве. Первые из них — «Проводы новобранца». Он много работал с натуры. Крестьяне окрестных деревень — Ахтырки, Быкова, Репихова, Ходькова — позировали охотно. Многие из них стали прототипами будущего произведения, и Репин был доволен результатами труда этого лета. Второй замысел Репина, возникший в то в Абрамцеве, вылился в картину, ставшую одним из значительных произведений не только Репина, но и всей русской художественной школы — «Запорожцы». В Абрамцево продолжали приезжать гости. Разговоры то и дело переходили на историю прошедшей войны, толковали о трагических, обидных результатах Берлинского конгресса. Во время одной из таких бесед, когда женщины куда-то удалились, Профессор Московской консерватории Рубец, огромный, круглолицы, огляделся и, удостоверившись, что его окружают одни мужчины, таинственно полез в боковой карман и, достав исписанный мелким почерком листок, сказал «От, братцы, послухайте, як у наши деды с туркой дипломатую вели, и не яких конгрессив, жина близкой немае, «Бо тут таке солоно писанэ, не для жиночего слуха!» Мелко исписанный лист бумаги оказался знаменитым ответом запорожцев султану Ахмету Третьему. Рубец читал мастерски, и каждая прочитанная им фраза вызывала такой хохот, что ему пришлось все письмо читать под этот разноголосый веселый аккомпанемент. В тот же вечер, оставшись с семьей в Яшкином доме, Репин все вспоминал письмо запорожцев, которое он, собственно, знал чуть не с детства. В родном его Чугуеве на Украине, неподалеку от бывшей Запорожской сечи, списки этого письма прятали чуть ли не в каждом доме. Он взял чистый лист бумаги и начал набрасывать композицию сцены, какой она ему представлялась. На следующий день к приезду Савы Ивановича из Москвы Рисунок был готов, под ним подпись. Запорожцы пишут ответ султану Ахмеду Третьему и в правом нижнем углу Абрамцева 26 июля 1878 года. Так день за днем проходила жизнь в Абрамцеве. Настал август. Репин совсем уже собрался ехать в Варварина писать Ивана Оксакова, как вдруг, нежданно-негаданно. Уши надеяться перестали, приехал Тургенев, выполнил такие обещания, данные два года назад в Париже. Приехал он не один. Его сопровождала, словно сателлит, большую планету, и все время около него была молодая писательница Елена Ивановна Бларамберг, публиковавшая довольно слабые свои опыты под псевдонимами Апрелева и Ардов. Тургенев был встречен с превеликим почетом, и хотя погода выдалась прохладная, и сон и дело уходил за тучу, гулял по Абрамцевской роще и вдоль вори, сопровождаемой Мамонтовыми и Репином, конечно же отложившим свой отъезд в Варварина ради такого случая. В одной излучины Тургенев остановился и сказал, что именно здесь, когда-то любил удить рыбу Аксаков, И сам он, Тургенев, здесь когда-то удил вместе с Сергеем Тимофеевичем, и на зависть хозяину, у которого в тот день клевала только всякая мелочь, подцепил огромную щуку, даже волновался, вытаскивая ее на берег.